88. Картер задерживал дыхание так долго, как только мог. От его рта шли пузырьки, легкие жгло. Мир наверху был будто во многих милях от него, хотя на самом деле в нескольких футах. Он уже не мог больше выдерживать. Оттолкнулся от дна и устремился к поверхности, вынырнул под свет летнего солнца. «Давай еще, Энтони!» Хелли держалась за его плечи. На ней был розовый купальник и темно-синие очки для плавания, делающие ее похожей на огромного жука. «Хорошо», – смеясь, ответил он. «Секунду, подожди». Хотя на самом деле очередь ралли. Сестра Хелли сидела на краю бассейна, болтая ногами в воде. На ней был цельный купальник, зеленый, с оборчатой юбочкой и пластиковой маргариткой на лямочке. Еще на ней были оранжевые надувные нарукавники. Картер был готов часами бросать ее в воду, ничуть не утомляясь. «Еще! Еще!» – потребовала Хейли. Из сада подошла Рэйчел. На ней были шорты и перепачканная белая футболка, а на голове – большая соломенная шляпа. Одетой в перчатку рукой, она держала садовые ножницы. В другой была корзина только что срезанных цветов самого разного цвета и размера. «Девочки, дайте Энтони дух перевести». «Ничего», – сказал Картер, держась за край бассейна. «Мне нетрудно». «Вот видишь», – сказала Хейли. «Он говорит ничего». «Это потому, что он очень вежлив». Рэйчел сняла перчатки и кинула их в корзину. Ее лицо блестело от пота и солнечного света. «Как насчет ланча?» «А что будем есть?» – спросила Хейли. «Дай подумаю». Ее мать демонстративно нахмурилась. хот -доги? «Да, хот-доги!» Рэйчел расплылась в улыбке. «Думаю, решено. Хот-доги. Не хочешь поесть, Энтони?» Энтони кивнул. «Никогда не откажусь от хот-дога». Рэйчел вернулась в дом. Картер вылез из бассейна и взял полотенце для себя и девочек. «А можно будет еще поплавать?» спросила Хейли, когда он принялся вытирать ей волосы, светлые, с рыжим оттенком. У Райли волосы были длиннее, мягкие, каштановые. Она убирала их в хвост, когда плавала. «Это как мама скажет, может быть, после ланча». Хейли демонстративно округлила глаза. Такая уж она была, устраивала представление каждый раз, когда хотела добиться своего. Но выглядело это смешно. «Если ты скажешь, то ей придется согласиться». «Так дело не пойдет, сама знаешь. Посмотрим еще». Он высушил ей волосы, отпустил обеих девочек играть, а сам сел за чугунный стол, чтобы перевести дух и смотреть за ними. Игрушки валялись по всему двору. Куклы Барби, набивные фигурки зверей, игровой городок из яркого пластика, из которого Хейли уже выросла, но с которым продолжала баловаться, делая вид, что это что-то другое, например, прилавок в магазине. Хелли побежала в одну сторону, ее сестра в другую. «Гляди!» Закричала Райли. Я жабу нашла! Она присела на тропинке у ворот сада. Точно? спросил Картер. Тогда неси ее сюда, чтобы я на нее посмотрел. Райли вошла в патио со сложенными в чашечку ладонями. Старшая сестра пришла следом. О, поглядите, какая симпатичная жаба! заявил Картер. Создание в руках Райли, коричневая в крапинку, быстро дышало. Кожа на его боках поднималась и опускалась. «А мне кажется, что она противная», сказала Хелли, кривясь. «Можно я ее оставлю?» спросила Райли. «Я хочу назвать его педра педра повторил Картер, медленно кивая. «Хорошее имя. Хотя, конечно, у него, наверное, уже есть имя. Об этом стоит задуматься. Имя, которым его называют другие жабы». Маленькая девочка наморщила лоб. «Но у жаб не бывает имен». «Откуда тебе знать? Ты говоришь на жабьем. «Это глупости», — сказала старшая, держась руками за край купальника. «Не слушай его, Райли!» Картер немного наклонился вперед и поднял палец, привлекая их внимание. «Хочу вам обеим сказать одну простую истину», — сказал он. «У всего есть свое имя. У всего есть способ познать себя. Это важно знать в жизни». Младше уставилась на него. «И у деревьев?» «Конечно». «И у цветов?» «У деревьев, цветов, животных. У всего живого». Хелли искоса посмотрела на него. «Ты выдумываешь». Картер улыбнулся. «Ни капельки. Взрослые знают такое. Вот увидишь». «Я все равно хочу его оставить», сказала Райли. «Возможно. Я уверен, мистеру Ужаби это понравилось бы». «Однако жабы живут в траве среди других жаб, которые их знают. Кроме того, твоя мама рассердится, если узнает, что я тебе разрешил его оставить». «Я же говорила!» – простонала Хейли. Картер откинулся на спинку стула. «Пока погуляйте. Можете с ним немного поиграть, если хотите, но потом обязательно его отпустите». Девочки в припрыжку убежали. Картер встал, надел рубашку и снова сел. Лучи солнца, падающие ему на лицо, смягчала тень дубовых листьев. Где-то вдалеке слышался шум машин. Прошло несколько минут, и из задней двери вышла Рэйчел, неся на подносе обещанные хот-доги. Райли с кетчупом и сыром, Хейли с горчицей, а Картеру совсем сразу. Себе Рэйчел приготовила салат. Снова сходила на кухню и принесла бумажные тарелки и пакет чипсов. Сходила еще раз и принесла напитки молоко для девочек и питчер с чаем для взрослых. Райли жабу нашла, сказал Картер. Хотела оставить в качестве домашнего любимца. Рэйчел разложила хот-доги по тарелкам и стала раскладывать салфетки. Конечно, хотела. Полагают и сказал нет. Она огляделась. Девочки, идите есть, крикнула она. Они съели хот-доги с чипсами, выпили молоко и чай. На десерт был фруктовый лед из вишневого сока. К тому времени, когда они закончили есть, девочки уже начали засыпать. Райли обычно спокойно ложилась спать после ланча. Хейли немного капризничала, но не слишком сильно, особенно после нескольких часов игр и купания в бассейне. Им пообещали, что разрешат еще искупаться позже и отвели их в дом. Картер нес Райли на руках, она уже наполовину спала. Отнес ее в спальню девочек и отдал Рэйчел, которая сняла с дочери мокрый купальник и надела на нее футболку и панталоны, а потом уложила в кровать. Хейли уже лежала под одеялом. «А теперь спать», — сказала Рэйчел, стоя в дверях. «И не дурачиться». Она закрыла дверь с тихим щелчком. «Если на то пошло, я и сама не против немного вздремнуть», — сказала она. Картер кивнул. «Я о том же думал. С девочками подустал». Придя в спальню, он снял купальный костюм и надел любимые старые шорты, мягкие, только что после стирки, лег на диван. Рэйчел легла рядом. Он обнял ее и притянул поближе к себе. От ее волос исходил чистый сладкий запах, который он очень любил. Наверное, самое чудесное, что здесь есть. «Знаешь, я тут думала», — начала Рэйчел. «О чем на этот раз?» Она пожала плечами, прижимаясь к нему. «Просто чудесное сегодня утро. И сад просто прекрасный». Картер крепче прижал ее к себе в знак согласия. «Я готова делать это вечно», — сказала Рейчел. Вечность — именно то, что ждало их впереди. Вскоре ее дыхание стало размеренным, медленным и неглубоким, будто волны набегающие на безмятежный берег. Его ритм проникал внутрь него, Медленно унося его следом вместе с ней. «Какое счастье!» – подумал Картер и закрыл глаза. «Какое счастье, наконец-то!»